Глава десятая. У директора. Кабинет директора несколько отличался от других комнат, которые я видел. Возле окна стоял стол из чрезвычайно тонкого алюминия. На столе папки, аппараты внутреннего телефона, радио и много кнопок с номерами. Возле стола алюминиевый вращающийся стеллаж для книг и папок. На звезде существовала небольшая искусственная сила тяжести, и предметы лежали на месте, но разлетались при малейшем движении. Поэтому все они были прикреплены автоматическими закрепками. У стола на легком алюминиевом кресле сидел директор, пристегнувшись ремешком. Это был человек лет 30 Бронзовый от загара, с темным румянцем на щеках, с орлиным носом и большими выразительными глазами. На нем был легкий, не стесняющий движение костюм. Директор дружески кивнул мне головой, на кэдсы за руку не здоровались, и спросил. «Как вы себя чувствуете в наших условиях, товарищ Артемьев? Не страдаете ли от недостатка кислорода?» «Да как будто начинаю привыкать», — ответил я. «Но у вас здесь здорово прохладно и воздух разрежен, как на самых высоких горах Земли». «Привычка», — ответил он. «Как видите, я чувствую себя превосходно, лучше, чем на Земле. Там я был приговорен к смерти. Третья стадия туберкулеза, кровохарканье. Меня чуть не на носилках внесли в ракету. А вот теперь я здоров, как бык». «Звезда Кэтс делает и не такие чудеса». «Это первоклассный курорт. Преимущество его перед земным в том, что каждому человеку здесь можно создать наилучший для него климат». «Ну а как же вас при таком строгом отборе приняли на кэц с открытой формой туберкулеза?» — удивился я. «Это было исключение для нужного человека», — с улыбкой рассказал директор. Меня отправили в особой санитарной ракете и здесь долго выдерживали в изоляторе, пока не исчезли последние следы активного процесса. Наш врач, уважаемая Анна Игнатьевна миллер занята хлопотами об открытии специальных надземных санаториев для больных костным туберкулезом. Она уже делала опыты, результаты поразительные. Никакого давления на разрушаемые процессом кости. Никаких гипсовых кроваток, корсета, костылей Интенсивнейшие ультрафиолетовые лучи солнца Полное дыхание кожи, морской воздух Нет ничего проще создать его в наших условиях Полный покой, питание Самые безнадежные формы извлечиваются в кратчайший срок Но на Землю этим людям возвращаться рискованно, не правда ли? А почему же, если процесс закончен? Многие вернулись и чувствуют себя прекрасно. Однако мы с вами отвлеклись ближе к делу. Так вот, товарищ Артемьев, биологи нам очень нужны. Работы здесь непочатый край. В первую очередь надо наладить снабжение звезды фруктами и овощами, собственной оранжереей. Пока с этим успешно справляется наш огородник Андрей Павлович Шлыков. Но ведь мы все расширяем небесные владения. На земле люди могут расселяться только в четырех направлениях — на восток, запад, на север и на юг. А здесь еще и вверх и вниз, словом, во все стороны. Мы постепенно обрастаем всякими подсобными предприятиями. Новую оранжерей устроим. Там работает помощник Шлыкова, Крамер. — Да, я уже знаком с ним, — директор кивнул головой. — Так вот... Продолжал он, взмахнув рукой, в которой держал карандаш. Карандаш выскользнул из пальцев и полетел по дуге мимо меня. Я хотел было поймать его на лету, но ноги мои отделились от пола, колени приподнялись к животу, и я повис в воздухе. Только через минуту ступни моих ног коснулись пола. "Тут вещи непослушные, норовят убежать", пошутил директор. Так вот, мы разводим фрукты и овощи в условиях почти полной невесомости. Вы подумайте, сколько интереснейших проблем открывается для биолога. Как ведет себя в растениях при отсутствии силы тяжести геотропизм? Как происходит деление клеток, обмен веществ, движение соков? Как влияют ультракороткие лучи, космические лучи? Да всего и не перечислишь. Шлыков делает открытие за открытием. А животные мы будем разводить их. У нас уже есть несколько подопытных. Ведь этакая надземная лаборатория — клад для ученого, любящего свое дело. Вижу, и у вас глаза загорелись. Я не видел своих глаз, но слова директора действительно обрадовали меня. «Признаюсь, в этот момент я позабыл не только об Армении, но даже и о Тоне». «Я горю желанием приступить к работе», — сказал я. «И завтра же приступите», — сказал директор. «Но пока не здесь, не в Оранжереи. Мы организуем научную экспедицию на Луну. Полетят наш старик-астроном Федор Григорьевич Тюрин, геолог Борис Михайлович Соколовский и вы». Услышав это, я сразу вспомнил Тоню. Оставить ее, может быть, надолго. Не знать, что происходит здесь без меня. — А зачем биолог? — спросил я. — Луна ведь совершенно мертвая планета. — Надо думать, что так. Но не исключена возможность. Вы поговорите с нашим астрономом, у которого есть кое-какие предположения на этот счет. Директор улыбнулся. Старик наш немного сумасшедшенкой. У него есть один пунктик — философия. Философия движения. Боюсь, что он заговорит вас. Но в своей области он крупнейшая величина. Ну, что же делать? В старости люди часто имеют хобби, как говорят англичане, свой конек. Вы отправляйтесь сейчас к Тюрину и познакомьтесь с ним. Интересный старик. Только не давайте ему много болтать о философии. Директор нажал одну из многочисленных кнопок. — Вы уже знакомы с Крамером. Я вызову его, он вам поможет перебраться в обсерваторию. Не забудьте, что там нет и той ничтожной силы тяжести, которая действует здесь. Влетел Крамер. Директор объяснил ему все. Крамер кивнул головой, взял меня за руку, и мы вылетели в коридор. «Я в этом полете постараюсь научиться передвигаться в межпланетном пространстве самостоятельно», — сказал я. «Одобряю», — поддержал Крамер. «Дед, к которому мы полетим, сердитый добряк, редька с медом. Вы ему только не противоречите, когда он будет о философии толковать. Иначе он расстроится и будет дуться на вас всю дорогу до Луны. А, в общем, чудесный старик. Мы его все любим». «Положение мое осложнялось». Директор советовал не давать Тюрину много философствовать. Крамер предупреждает не злить старого астронома-философа. Придется быть дипломатом. Глава одиннадцатая. Ученый-паук. В межпланетных костюмах с портативными ракетами-ранцами за спиной мы прошли сквозь атмосферную камеру, открыли дверь и выпали наружу. Толчка ноги было достаточно, чтобы мы понеслись в безвоздушном пространстве. На небе снова было полноземие. Огромный светящийся вогнутый таз земли занимал пол небосклона. 112 градусов, — объяснил Крамер. Я увидал очертания Европы и Азии, север, затянутый белыми пятнами облаков, просветы ярко блестели льды северных полярных морей. На темных массивах азиатских гор белели пятна снежных вершин. Солнце отражалось в озере Байкал. Его очертания были отчетливы. Среди зеленоватых пятен извивались серебряные нити Оби и Енисея. Четко выделялись знакомые контуры Каспийского, Черного, Средиземных морей. Отчетливо вырисовывались Иран, Аравия, Индия, Красное море, Нил. Очертания Западной Европы были словно размыты. Скандинавский полуостров покрывали облака. Западная и южная оконечности Африки тоже были плохо видны. Неясным расплывчатым пятном выделялся в синеве Индийского океана Мадагаскар. Тибет был виден отлично, но восток Азии тонул в тумане. Суматра, Борнео, белесое пятно западного берега Австралии. Японские острова еле различимы. Удивительно, я одновременно видел север Европы и Австралию, восточные берега Африки и Японию, наши полярные моря и Индийский океан. Никогда еще люди не окидывали такого огромного пространства Земли одним взглядом. Если на Земле на осмотр каждого гектара тратить только одну секунду, то и тогда потребовалось бы 400-500 лет, чтобы осмотреть всю Землю. Так она велика. Крамер сжал мне руку и показал на светящуюся точку вдали цель нашего путешествия. Пришлось оторваться от изумительного зрелища Земли. Я посмотрел на звезду Кэтс и на ракетодром, похожий на большую сияющую луну. Далеко-далеко, в темных глубинах неба, то вспыхивала, то гасло неведомая красная звездочка. Я догадался, это к ракетодрому приближается с земли ракеты». Вокруг звезды кэц в темном пространстве неба, было немало близких звезд. Присмотревшись к ним, я убедился, что они создания рук человека. Это были подсобные предприятия, о которых говорил директор. Я их еще не знал. Большинство их имело вид светящегося цилиндра, но были и иные формы — кубы, шары, конусы и пирамиды. Некоторые строения имели еще пристройки. От них шли какие-то рукава, трубы, диски, назначение которых мне было неизвестно. Другие звезды периодически спускали ослепительные лучи. Часть звезд стояла неподвижно, другая медленно двигалась. Были и такие, которые двигались друг возле друга, вероятно, соединенные невидимой проволокой или тросом. Этим вращением, очевидно, создавалось искусственное тяготение. Крамер вновь отвлек мое внимание. Показывая на обсерваторию, он прислонил свой скафандр к моему и сказал, «Успеете еще насмотреться. Нажимайте кольцо на груди и стреляйте. Нельзя тратить времени». Я нажал кольцо, в спину ударило, и я полетел кувырком. Вселенная завертелась передо мной. Я видел то синее солнце, то гигантскую землю, то темные просторы неба, усеянного разноцветными звездами. Меня зарябило в глазах, и закружилась голова. Я не знал, куда лечу, где крамер. Приоткрыв глаза, я с ужасом увидел, что стремительно падаю на ракетодром. Я поспешно нажал другую кнопку — Получил толчок в бок и метнулся влево от ракетодрома. Неприятнейшее ощущение. А главное, я ничего не мог поделать. Я сжимался, разгибался, извивался. Ничего не помогало. Тогда я закрыл глаза и еще раз нажал кнопку. Снова удар в спину. Обсерваторию я давно потерял из виду. Земля голубовато светилась внизу. Край ее уже потемнел. Приближалась короткая ночь. Справа вспыхнул огонек. Вероятно, взрыв портативной ракеты Крамера. Нет, я не буду больше стрелять без толку. И вот в момент моего жуткого отчаяния я увидел звезду Кэт совсем не в том месте, где предполагал. Не помня себя от радости, я выстрелил и закувыркался пуще прежнего. Мною овладел страх. Эти цирковые упражнения были совсем не в моем духе. И вдруг что-то ударило меня по ноге, затем по руке. Уж не астероид ли? Если моя одежда прорвется, я моментально обращусь в кусок льда и задохнусь. У меня по коже поползли мурашки. Быть может, в моем костюме уже образовалась скважина, и межпланетный холод пробирается к телу. Я почувствовал, что задыхаюсь. Правая рука была чем-то сжато Стук в скафандр. Я слышу глухой голос Крамера. — Наконец-то я поймал вас. Наделали вы мне хлопот. Я думал, что вы ловчее. Только не стреляйте больше, пожалуйста. Вы метались из стороны в сторону, словно пиротехническая шутиха. Я едва не упустил вас из виду. Вы бы тогда совсем пропали. Крамер отбросил мой белый плащ, в котором я совсем запутался, И живительные лучи солнца быстро согрели меня. Кислородный аппарат был в исправности, но я еле дышал от волнения. Крамер, подхватив меня под мышку, как при первой высадке из ракеты, стрельнул слева, справа, сзади. И мы помчались. Впрочем, движения я не ощущал. Видел только, что Вселенная стала на место. И звезда кэц будто падает вниз а навстречу нам несется звездочка обсерватории. Она разгорается все сильнее и сильнее, как переменная звезда. Вскоре я мог различить внешний вид обсерватории. Это было необычайное сооружение. Представьте себе правильный тетраэдр, четырехгранник, все грани которого треугольники. В вершинах этих треугольных пирамид помещены большие металлические шары со множеством круглых окон. Шары соединены трубами. Как я узнал впоследствии, трубы эти служат коридорами для перехода из одного шара в другой. На шарах воздвигнуты телескопы-рефлекторы. Огромные вогнутые зеркала соединены с шарами легкими алюминиевыми фермами. Обычная на Земле телескопная труба в небесном телескопе отсутствует. Здесь она не нужна, атмосферы нет, поэтому рассеивание света не происходит. Кроме гигантских телескопов, над шарами возвышаются сравнительно небольшие астрономические инструменты. Спектрографы, астрографы, гелиографы. Но вот Крамер замедлил полет и изменил направление. Мы приблизились к одному из шаров по касательной линии и остановились вплотную возле трубы, которая соединяла шары, не коснувшись ее. Такая предосторожность, как потом объяснил Мекрамер, была вызвана тем, что обсерватория не должна испытывать ни малейших толчков. «Горе тому посетителю, который, причаливая, толкнет обсерваторию». Тюрин гневно обрушится на гостя, заявив, что ему испортили лучший снимок звездного неба и чуть ли не погубили его жизнь. Крамер осторожно нажал кнопку в стене. Дверь открылась, и мы проникли в атмосферную камеру. Когда воздух наполнил ее, и мы сняли костюмы, мой проводник сказал, «Этот старик буквально прирос к телескопу. Он не отрывается даже для еды. Пристроил возле себя баллончики, банки и посасывает из трубки пищу, не прекращая наблюдений. Да вы сами увидите. Пока вы будете с ним беседовать, я слетаю в новую оранжерею. Посмотрю, как там идут работы. Он вновь надел скафандр. А я, открыв дверь, ведущую внутрь обсерватории, попал в освещенный электрическим светом коридор. Лампы были у меня под ногами. Оказывается, я влетел в обсерваторию вниз головой, чтобы случайно не раздавить ногами лампы, я поспешил ухватиться за спасительные ремешки у стен. Складные крылья были со мною, но я не решился пустить их вход в святилище страшного старика. Таким рисовался он мне по рассказам Крамера и директора. Было очень тихо. Обсерватория казалась совершенно необитаемой. Только мягко гудели вентиляторы, да где-то раздавалось шипение, по-видимому, кислородных аппаратов. Я не знал, куда мне направиться. — Эй, послушайте! — сказал я и кашлянул. Полное молчание. Я кашлянул громче, затем крикнул. — Эй, есть здесь кто-нибудь? Из дальней двери показалась лохматая голова юного негра. — Кто? — «Что?» <связывая> — спросил он. «Э, «Федор Григорьевич Тюрин дома? Принимает?» — пошутил я. На черном лице белозубым оскалом сверкнула улыбка. «Принимает. А я спал. Я всегда сплю, когда у нас во Флориде ночь. Вы вовремя меня разбудили», — сказал слова славоохотливый негр. «А как же вы из Флориды попали на небо?» — не утерпел я. — Пароходом, поездом, аэропланом, дирижаблем, ракетой. — Да, но почему? — А потому что я любопытный. Здесь так же тепло, как во Флориде. Я помогаю профессору. Слово «профессор» он произнес с уважением. — Он ведь совсем дитя. Если бы не я, он умер бы от голоду возле своего окуляра. У меня есть обезьянка, Микки. С ней не скучно. из книги. И есть большая интересная книга «Небо». Профессор рассказывает мне о звездах. — По-видимому, этот старик не такой уж и страшный, — подумал я. — Летите прямо по коридору до шара. В шаре есть канат, и он приведет вас к профессору Тюрину. Послышался крик обезьянки. — Что? — «Не можешь посмотреть, кто здесь, с кем я разговариваю?» Ха -ха. «Она теперь барахтается в воздухе посреди комнаты и никак не может опуститься на пол. У нее непременно отрастут крылья», — убежденно добавил негр. «Без крыльев тут плохо». Я пролетел до сферической стены, ею заканчивался коридор, открыл дверцы и очутился в шаре. К стенкам шара были прикреплены машины, аппараты, ящики, баллоны. От входной двери наискость был протянут довольно толстый канат. Он пропадал в отверстие перегородки, которая разделяла шар на две половины. Я ухватился за канат и, перебирая его руками, начал продвигаться вперед, вниз или вверх, не могу сказать. С этими земными понятиями приходится распроститься раз и навсегда. Наконец я пролез в отверстие и увидал человека. Он лежал в воздухе. От него во все стороны шли тонкие шелковые шнуры, прикрепленные к стенкам. «Как паук в своей паутине», — подумал я. «Джон?» — спросил он неожиданно тонким голосом. «Здравствуйте, товарищ Тюрин. Я Артемьев. прилетел «А, знаю, знаю. Директор говорил. На Луну? Да, летим. Отлично». Он говорил, не отрывая глаз от окуляра и не делая ни одного движения. «Садиться не приглашаю, не на чем, да и не нужно». Я постарался осторожно подобраться поближе к пауку, чтобы лучше рассмотреть его лицо. Первое, что я увидел, это огромную копну белоснежных густых волос и бритое, немного бледное лицо с прямым носом. Когда Тюрин чуть-чуть повернул голову в мою сторону, я встретил живой взгляд черных глаз с красноватыми веками. Вероятно, он переутомлял свои глаза. Я кашлянул. — Не кашляйте в мою сторону, беспорядок наделаете, — строго сказал он. — Начинается, — подумал я, — уже и кашлять нельзя. Но, присмотревшись, я понял, почему нельзя кашлять. Тюрин разложил в воздухе книги, бумагу, карандаши, тетради, носовой платок, трубку, портсигар, малейшее движение воздуха и вещи улетят. Придется звать Джона на помощь, ведь самому профессору, наверное, нелегко распутать свою паутину. Он, очевидно, этой паутиной поддерживает свое тело в неподвижном состоянии у объектива телескопа. — Очень большая труба у вашего телескопа. — сказал я, чтобы начать разговор. Тюрин рассмеялся довольным смехом. — Да, земным астрономам о таком телескопе не приходится и мечтать. Только трубы никакой нет. А разве подлетая вы не заметили этого? Простите, чтобы не забыть, я должен продиктовать несколько слов. И он начал говорить фразы, пересыпанные астрономическими и математическими терминами. Потом плавно протянул руку в бок и повернул рычажок на черном ящике, который также был привязан шнурками. Если бы эти движения показать на экране, зрители были бы уверены, что механик слишком медленно вертит ручку аппарата. — Автоматическая запись на ленте. Домашний секретарь, — пояснил Тюрин. — Спрятан в коробочке. Работает безукоризненно и есть не просит. Это скорее, чем записывать самому. Наблюдаю и тут же диктую. Машина и математические исчисления помогают мне производить. Но на всякий случай карандаш и бумага при мне. Только не дышите в мою сторону. Да, так, телескоп. Да, такого на земле не построить. Там вес ставит предел величине. А это у меня зеркальный телескоп-рефлектор. И не один. Зеркала имеют в диаметре сотни метров. Рефлекторы гигантских размеров. И сделаны они здесь из небесных материалов. Стекло из кристаллических метеоров. Я тут настоящий промысел метеоров-болидов организовал. Да, о чем я... А, разве на Земле можно заниматься астрономией? Они там краты по сравнению со мной. Я здесь за два года опередил их на целое столетие. Вот подождите, скоро мои труды будут опубликованы. Возьмите планету Плутон. Что о ней знают на Земле? Время обращения вокруг Солнца в сутках знают? Нет. Среднее расстояние от Солнца? Нет. Наклонение эклиптики? «Нет. Масса, плотность, сила тяжести на экваторе, время вращения на оси. Нет, нет и нет. Открыли, называется, планету». Он по захихикал. «А белые карлики? Двойные звезды? А строение галактической системы? А вообще общее строение Вселенной?» «Да, что говорить. Даже атмосферу планет Солнечной системы толком не знают. До сих пор спорят». «А у меня тут открытие на двадцать галилеев хватит. Я не хвалюсь этим, потому что в данном случае не человек красит место, а место человека. Любой астроном на моем месте сделал бы тоже. И работаю я не один, у меня целый штат астрономов. Уж если кто был гениален, так это тот, кто придумал надземную обсерваторию. Да, Кэтс, ему мы этим обязаны». У отверстие что-то зашевелилось, и я увидел обезьянку, а затем курчавую голову Джона. Крепко запустив пальчики в густую шевелюру негритенка, обезьянка восседала у него на голове. — Товарищ профессор, вы еще не завтракали? — сказал Джон. — провались ответил Тюрин. Обезьянка визгливо закричала. — Вот и Милки тоже говорит. Выпейте горячего кофе. — настаивал Джон. — Сгинь, пропади, убери свою крикунью. Обезьянка закричала еще пронзительнее. — Не уберу, пока не позавтракаете. — Ну, хорошо, хорошо. Вот видишь, уже начал. Пью, ем. Тюрин осторожно притянул к себе баллон и, открыв кран трубки, пососал раз другой. Обезьянка и голова Джона скрылись, но через несколько минут вынырнули опять. Так повторялось до тех пор, пока, по мнению Джона, профессор не насытился. — И это каждый день, — со вздохом сказал Тюрин, — прямые истязатели. Но и сказать, без них я совершенно забываю о еде. Астрономия — это, молодой друг мой, такая увлекательнейшая вещь. Вот вы думаете, что астрономия — наука, наука о звездах? «Нет, по-настоящему говоря, это мировоззрение и философия». «Началось», — с испугом подумал я, и, чтобы ускользнуть от опасной темы, спросил. «Скажите, пожалуйста, нужен ли биолог при путешествии на Луну?» Тюрин осторожно повернул голову и посмотрел на меня испытывающе и недоверчиво. «А вы что же?» — А философии и слушать и не хотите? Вспомнив напутствие Крамера, я поспешно ответил. Э, — Наоборот, я очень интересуюсь философией, но сейчас осталось мало времени, мне нужно подготовиться. Я хотел бы знать... Тюрин припал к окуляру телескопа и молчал. Неужели рассердился? Я не знал, как выйти из неловкого положения. Но Тюрин неожиданно заговорил. «Я никого не имею на земле, ни жены, ни детей. В обычном смысле я одинок. Но мой дом, моя родина, вся земля и всё небо. Моя семья, все трудящиеся мира — такие же славные ребята, как и вы». От этого внезапного комплимента у меня полегчало на душе. — Вы думаете, здесь, в этом паучьем углу, я оторвался от земли, ее интересов? — Нет. Мы здесь делаем большое дело. Вам еще предстоит познакомиться со всеми научными разветвлениями звезды Кэтс. — Кое о чем я уже познакомился в библиотеке. Солнечные столбы. Тюрин вдруг плавно протянул руку. Включил аппарат, автоматический секретарь, и продиктовал ему несколько фраз, по-видимому, записывая свои последние наблюдения или мысли. Потом продолжил. «Я гляжу на небо, и что больше всего поражает мой ум? Вечное движение. Движение — это жизнь. Остановка движения — смерть. Движение — счастье. Связанность — остановка». «Страдание, несчастье. Счастье в движении, движении тела, мысли. На этом фундаменте можно построить даже мораль, как вы полагаете?» Наступил критический момент. Я не знал, что ответить. «Мне кажется, вы правы», — наконец сказал я. Но эту глубокую идею необходимо продумать. а, -а, -а Вы все-таки находите, что это глубокая идея? — весело запищал профессор и впервые резво повернулся в мою сторону. Паутина заколебалась. Хорошо, что здесь невозможно падение. — Я непременно продумаю эту идею, — сказал я, чтобы окончательно завоевать симпатию своего будущего товарища по путешествию. «А сейчас за мною взлетит товарищ Крамер, и я хотел бы...» «Ну, что бы вы хотели знать? Зачем на Луне может понадобиться биолог? Луна ведь совершенно мертвая планета. На Луне полное отсутствие атмосферы, и потому абсолютно отсутствует органическая жизнь. Так принято думать. А я позволю себе мыслить несколько иначе. Мой телескоп...» — Да вот, собственно, извольте взглянуть на Луну. Цепляйтесь по этим шнурам, только осторожно, не задейте книг. Вот так, но одним глазком. Я взглянул в объектив и поразился. Поверхность Луны была на очень близком расстоянии, и я отчетливо различал даже отдельные глыбы и трещины. Край одной такой глыбы блестел разноцветными огнями, Очевидно, это были выходы кристаллических горных пород. но ну, что скажете?» — самодовольно сказал профессор. «Да мне кажется, что я вижу Луну ближе, чем Землю с высоты звезды Кэтс». «Да, если вы посмотрите на Землю в мой телескоп, то разглядите и свой Ленинград». Так вот, я полагаю, на основе моих наблюдений, что на Луне есть хотя бы ничтожное количество газов. Следовательно, могут быть и кое-какие растения. Завтра мы с вами полетим проверять. Я, собственно, не любитель путешествий, мне и отсюда видно. Но на этой экспедиции настаивает наш директор. Дисциплина прежде всего. Так вот... Теперь вернемся к нашему разговору о философии движения. Бесконечное прямолинейное движение ничем не отличается от неподвижности. Бесконечность впереди, и бесконечность позади. Нет масштаба. Всякий пройденный отрезок пути по сравнению с бесконечностью равен нулю. Но как же быть с движением во всем космосе? Космос вечен, движение в нем не прекращается. Неужто же и движение космоса бессмыслится? Я несколько лет думал о природе движения, пока не нашел, наконец, где зарыта собака. Дело оказалось совсем простым. Факт тот, что в природе вообще отсутствует непрерывное бесконечное движение, и прямолинейное, и по кривой Всякое движение прерывисто, вот в чем секрет. Еще Менделеев Дмитрий Иванович доказал закономерную прерывистость величин, даже величин, а в данном случае атомов. Эволюционное движение заменяется, вернее углубляется генетическим. Все большая роль отводится в развитии организмов скачкам, мутациям. Прерывистость магнитных величин доказана Вейсом. Прерывистость лучи спускания – бланком. Прерывистость термических характеристик – коноваловым. Космос вечен, но все движения в космосе прерывисты. Солнечные системы рождаются, разбиваются, дряхлеют и умирают. Рождаются новые разнообразные системы имеют конец и начало, а, значит, и масштаб измерений. То же происходит и в органическом мире. Вам все понятно? Вы следите за моей мыслью?» На мое счастье, из люка вновь показалась голова негра с обезьянкой. «Товарищ Артемьев, Крамер ждет вас в атмосферной камере», — сказал он. Я поспешил проститься с профессором и выполз из этого паучьего угла. Признаюсь, Тюрин заставил меня подумать о его философии, счастье в движении. Но какое же печальное зрелище, если посмотреть со стороны, представляет собой творец философии движения. Затерянный в темных пространствах неба, опутанный паутиной, неподвижно висит он дни, месяцы и годы. Но он счастлив, это несомненно. Недостаток движения тела заменяется интенсивным движением мысли мозговых клеток. Глава 12 Тюринг тренируется. Крамер ждал меня, не снимая своего скафандра. Он, видимо, торопился. Я быстро оделся, и мой провожатый, понизив атмосферное давление почти до полного вакуума, открыл наружную дверь. Крепко держа меня перед собой, он осторожно отделился от стены обсерватории боковым скользящим движением и при помощи легких выстрелов повернулся к звезде Кэтс. Потом сделал несколько сильных выстрелов, и мы понеслись с огромной скоростью. Теперь Крамер мог бы выпустить меня из рук, но, видимо, не доверяя больше моему летному искусству, он придерживал сзади мой локоть». Взглянув на приближающуюся звезду кэц я заметил, что она довольно быстро вращается на своей поперечной оси. Очевидно, ремонт оранжереи был окончен, и теперь искусственно создавалась более значительная сила тяжести. Нелегкая задача пришвартоваться к крылу вращающейся мельницы, но Крамер справился с этим. Он начал описывать круги над концом цилиндра звезды в направлении его движения. Уравняв таким образом наше движение с движением цилиндра, он ухватился за скобу. Не успел я раздеться, как меня вызвала к себе Меллер. Не знаю, намного ли в ракете увеличилась тяжесть, вероятно, она была не более одной десятой земной. Но я почувствовал знакомое приятное напряжение мускулов. Радостно было ходить ногами по полу, вновь обрести вверх и низ. Я бодро вошел к Меллер. — Здравствуйте, — сказала она. — Я послала за тюриным Он сейчас будет здесь. Как вы его нашли? — Оригинальный человек, — ответил я. — Однако я ожидал встретить. — Я не о том, — прервала Меллер. — Как он выглядит? Я спрашиваю, как врач. — Очень бледен. Несколько адутловатое лицо. «Разумеется, он ведь ведет совершенно невозможный образ жизни. Ведь в обсерватории есть небольшой сад, гимнастический зал, аппараты для тренировки мускулатуры. Но он совершенно пренебрегает своим здоровьем. Признаться, это я уговорила директора отправить Тюрина на Луну. И впредь буду настаивать на коренном изменении его жизненного режима. Иначе мы скоро потеряем этого исключительного человека» явился Тюрин. При ярком освещении амбулатории он выглядел еще более нездоровым. К тому же его ножные мышцы совершенно отвыкли от движения и, возможно, частично атрофировались. Он едва держался на ногах. Колени его подгибались, ноги дрожали, он беспомощно размахивал руками. Если бы его сейчас перенесли на землю, он, вероятно, почувствовал бы себя как кит, выброшенный на берег. — Вот до чего вы себя довели, — укоризненно начала Меллер. — Не человек, а кисель. Маленькая энергичная женщина отчитывала старого ученого как непослушного ребенка. В заключении она отправила его на массаж, приказав после массажа явиться на медицинский осмотр. Когда Тюрин ушел, Меллер обратилась ко мне. «Вы биолог и поймете меня. Тюрин — исключение. Все мы чувствуем себя прекрасно. Однако эта легкость небесной жизни сильно беспокоит меня. Вы не ощущаете или почти не ощущаете своего тела. Но каковы будут последствия? Кэтс — молодая звезда, и даже наши старожилы находятся в условиях невесомости не более трех лет. А что будет через десяток лет?» Как такое приспособление к среде отзовется на общем состоянии организма? Наконец, как будут развиваться наши новорожденные дети и дети детей? Весьма вероятно, что кости наших потомков будут становиться все более хрящевидными и студенистыми. Мышцы атрофируются. Это первое, что сильно беспокоит меня, как человека, отвечающего за здоровье нашей небесной колонии. Второе. Космические лучи. Несмотря на оболочку нашего жилища, которое частично задерживает эти лучи, мы все же получаем их здесь гораздо больше, чем на Земле. Пока я не вижу вредных последствий, но опять-таки у нас еще слишком мало материала для наблюдений. У мух дрозофил здесь наблюдается усиленная мутация, причем многие родятся с летальными генами, не дают потомства. Что если такое же действие окажут лучи и на людей звезды Кэтс? Вдруг у них начнут рождаться дети-уроды или мертворожденные младенцы. В конечном счете, все в наших руках. Все вредные последствия мы можем устранить. Искусственно создать любую силу тяжести, если нужно, даже большую, чем на Земле. Можем и изолироваться от космических лучей. Но нам надо проделать массу опытов, чтобы определить оптимальные условия. Видите, сколько работы для вас, биологов? «Да, работы хватит». — сказал я, очень заинтересованный словами Меллер. «Эта работа нужна не только для небесных колоний, но и для земли. Насколько расширится наше познание о живой и мертвой природе. Я в восторге, что случай привел меня сюда». «Тем лучше. Нам нужны работники-энтузиасты», — сказала Меллер. Упоминание о случае, который привел меня сюда, навело меня на мысли о Тоне, Захваченный новыми впечатлениями, я даже не вспоминал о ней. Что с нею и как ее поиски. Я распростился с Меллер и вылетел в коридор. В коридоре слышались веселый смех, голоса, песни и жужжание крыльев. Хоть и появилась небольшая тяжесть, но молодежь по привычке действовала крыльями. Им нравилось делать прыжки, пролетая несколько метров, как летучие рыбы. Некоторые упражнялись в ходьбе по полу. Сколько молодых, веселых, загорелых лиц, сколько забав и проказ. Вот группа девушек, нарушая уличное движение, затеяла игру в мяч. Причем мячом была одна из них, маленькая толстушка. Она визжала, перелетая из рук в руки. Все гуляющие чувствовали себя весело и беззаботно. Видимо, работа совсем не утомляла людей в этом легковесном мире. Бочком, держась стены, я добрался до двери комнаты Тони. Тоня сидела возле окна на легком алюминиевом стуле. Видимо, за это время из склада принесли мебель. За окном на черном небе огромное зарево, кольцо ночной земли. Свет зари румянил лицо и руки Тони. Ее лицо было задумчиво. Мне захотелось растормошить ее. Я подошел к ней и сказал, улыбаясь, «Ну, сколько вы теперь весите?» И, недолго думая, взял ее за плечи и легко приподнял, как трехлетнюю девочку. Вероятно, веселое настроение толпы заразило и меня. Она молча отстранилась. «О чем вы грустите?» — спросил я, чувствуя неловкость. «Так, о маме вспомнила. Земное притяжение действует, тоска по родине». «Может быть», — ответила она. «А что с Евгеньевым?» «Еще не дозвонилась. Аппарат все время занят. А как ваш разговор с директором?» «Завтра лечу на Луну». Она вскинула на меня глаза. «Надолго?» «Не знаю. Самый полет, говорят, продолжается не более пяти-шести дней. А сколько пробудем на Луне, неизвестно». «Это очень интересно», — сказала Тоня, пристально глядя на меня. «Я бы с удовольствием полетела с вами». Но меня временно посылают в лабораторию, которая находится на таком расстоянии от Земли, что туда не достигает земное лучи спускания. Там, в тени, царит холод мирового пространства. Я лечу оборудовать новую лабораторию для изучения электропроводности металлов при низких температурах». Глаза ее оживились. «Есть интереснейшая проблема. Вы знаете, что сопротивление электрическому току в металлах с понижением температуры понижается». При температурах, близких к абсолютному нулю, сопротивление тоже почти равно нулю. Над этими вопросами работал еще Капица. Но на Земле требовались колоссальные усилия, чтобы достичь низких температур. А в межпланетном пространстве это просто. Представьте себе металлическое кольцо, помещенное в вакууме, в температуре абсолютного холода. В кольцо направляется индуцированный ток. Его можно довести до необычайной мощности. Этот ток будет циркулировать в кольце вечно – если не повысится температура. При повышении же температуры происходит мгновенный разряд. Если в кольце дать ток достаточно высокого напряжения, то мы можем иметь своего рода законсервированную молнию, которая проявит свою активность, как только температура повысится. «Молния, законсервированная в сосуде дюара подхватил я, — «который, снабжен взрывателем, падает на землю». При ударе о землю пистон взрывается, температура в сосуде повышается, и молния производит свое разрушительное действие. Тони улыбнулась. «Какие у вас кровожадные мысли? Я не думал о таком применении». «Совсем не кровожадные», — возразил я. «С войнами покончено. Но можно взрывать скалы и айсберги». «Ах, вот что! Ну, разумеется! Вопрос только в том, что при отсутствии сопротивления падает и напряжение, значит, и мощность. Надо произвести подсчет. Как бы в этом деле пригодился полей!» — воскликнула она почти со страстью. «Это, конечно, была страсть ученого, но я не смог скрыть своего огорчения». «Нам не удалось вылететь на другой день», — заболел Тюрин. «Что с ним?» — спросил я у Меллер. «Раскис, — наш философ, — ответила она, — от счастья заболел, от движения. В сущности говоря, с ним ничего особенного не приключилось. жалуется на боль в ногах, икры болят. Это пустяки, но как его такого на Луну отпустить? И себе, и вам хлопот наделает. При десятой части земной тяжести раскис, а ведь на Луне шестая, там он, пожалуй, ног не потянет. Я решила дать ему потренироваться несколько дней». У нас в небе есть склады пойманных астероидов. Все эти небесные камни, куски планет, складываются в виде шара. Чтобы отдельные куски не разлетались от случайных толчков, наши гелиосварщики расплавили и сварили поверхность этих планеток. К одной такой бомбе мы прикрепили стальным тросом полый шар и привели их в круговое движение. Получилась центробежная сила, тяжесть внутри полого шара равна тяжести на Луне. Вот в этом шаре и тренируется Тюрин. Давление и количество кислорода в шаре такие же, как и в скафандре межпланетного костюма. «Слетайте, голубчик, навестите Тюрина. Только один не летите. Захватите с собой вашу няньку, Крамера». Я разыскал Крамера в гимнастическом зале. Он выделывал на трапеции головокружительные штуки. Цирковым гимнастам на земле о таких трюках и мечтать не приходится». — Полететь-то я с вами полечу, — сказал он, — но пора научиться летать самостоятельно, ведь вы на Луну летите, а во время такого путешествия мало ли что может случиться. Крамер привязал меня к себе длинной проволокой и предоставил мне лететь к манежу Тюрина. Я уже не кувыркался и стрелял довольно удачно, но умение приземлиться к вращающемуся шару у меня не хватило, и Крамер поспешил мне на помощь. Через четыре минуты после отлета мы уже вползали в металлический шар. Встречены мы были неистовым визгом и криком. Я с любопытством окинул взглядом внутренность шара, освещенного большой электрической лампой, и увидел, что Тюрин сидит на полу и стучит кулаками по резиновому ковру, а возле него гигантскими прыжками скачет негритенок Джон. Обезьянка Микки с веселым визгом прыгает с плеч Джона до потолка, хватается там за ремешки и падает вниз на плечо или голову Джона. Лунная тяжесть, видимо, пришлась по вкусу Джону и обезьянке, что нельзя было сказать про Тюрина. — Вставайте, профессор! — звонко закричал Джон. — Доктор Миллер приказал вам ходить по пятнадцать минут, а вы еще и пяти не ходили. — Не встану! — — разгневанно пропищал Тюрин. — Я что, лошадь на корде? — Истязатели. У меня и так ноги отваливаются. В этот момент я и Крамер свалились с неба возле Тюрина. Джон первый увидел нас и обрадовался. — Вот смотрите, товарищ Артемьев, — затараторил он, — профессор меня не слушает, опять хочет залезть в свою паутину. Обезьянка вдруг заплевала и завизжала. «Да уйми ты свой патефон!» Еще тоньше и пронзительнее закричал Тюрин. «Здравствуйте, товарищи!» Обратился он к нам и, став на четвереньки, тяжело поднялся. «Но как с таким на Луну лететь?» Подумал я и переглянулся с Крамером. Тот только головой качнул. «Ведь вы, профессор, сами мне не раз говорили, чем больше движения, тем больше счастья!» Не унимался Джон. Такой философский аргумент со стороны Джона был неожиданным. Мы с Крамером невольно улыбнулись, а Тюрин покраснел от гнева. «Надо же понимать! Надо понимать!» — закричал он на самых высоких нотах. «Есть различного рода движения. Эти грубо физические движения мешают высшим движениям клеток моего головного мозга, моим мыслям, и потом всякое движение прерывисто. А ты хочешь, чтобы я маршировал без отдыха?» «Найте, ешьте мое мясо, пейте мою кровь!» И он зашагал с видом мученика, кряхтя, охая и вздыхая. Джон отвел меня в сторону и быстро зашептал. «Товарищ Артемьев, я очень беспокоюсь за моего профессора. Он такой слабый, ему опасно без меня лететь на Луну. Ведь он даже есть и пить забывает. Кто о нем будет заботиться на Луне?» У Джона даже слезы выступили на глазах. Он горячо любил своего профессора. Я, как умел, утешил Джона и обещал заботиться о профессоре во время путешествия. «Вы отвечаете за него», — торжественно произнес негритенок. «Да, конечно», — подтвердил я. Вернувшись на звезду, я все рассказал Меллер. Она неодобрительно покачала головой. «Придется мне самой заняться Тюриным». И эта маленькая энергичная женщина действительно отправилась в Манеж. «Я тоже не терял даром времени. Учился летать в межпланетном пространстве и, по словам моего учителя Крамера, сделал большие успехи. «Теперь я спокоен, что во время путешествия на Луну вы не потонете в пучинах неба», — сказал он. Через несколько дней Миллер вернулась из Манежа и объявила... На Землю, профессора, я бы еще не решилась спустить но для Луны он в полной форме. Глава 13 К лунной орбите. Накануне нашего лунного путешествия я проводил Тоню в лабораторию мирового холода. Прощание было краткое, но теплое. Она крепко пожала мне руку и сказала «Берегите себя». Эти простые слова сделали меня счастливым. На другое утро Тюрин довольно бодро вошел в ракету. Джон, совершенно убитый горем, провожал его. Казалось, он вот-вот заплачет. — Вы отвечаете за профессора! — крикнул он мне перед тем, как дверь ракеты захлопнулась. — Оказывается, мы летим на Луну не прямым путем, а по спирали, обращенной вокруг Земли. И неизвестно, сколько продлится путешествие. В нашей ракете могут разместиться 20 человек, а нас всего шестеро. Трое членов научной экспедиции, капитан, штурман и механик. Все свободное пространство ракеты занято запасами продовольствия, взрывчатых веществ и жидкого кислорода. А наверху ракеты прикреплен вагон на колесах, предназначенный для нашего путешествия по лунной поверхности. Сопротивления воздуха нет, поэтому лунный автомобиль не уменьшит скорости полета ракеты. Скоро наша ракета покинула гостеприимный ракетодром звезды Кэтс. И сразу же Тюрин почувствовал себя очень плохо. Дело в том, что как только мы развивали скорость и взрывы учащались, вес тела менялся. И я понимал Тюрина, Можно привыкнуть к тяжести, можно привыкнуть к невесомости, но привыкнуть к тому, что твое тело то ничего не весит, то вдруг как будто наливается свинцом, невозможно. Хорошо, что у нас были достаточные запасы продовольствия и горючего, поэтому мы могли не спешить, и взрывы были умеренные. Звук их передавался только по стенам ракеты. К этим звукам можно было привыкнуть, как к жужжанию мотора и тиканью часов, но усиление тяжести. Тюрин вздыхал и охал. Кровь то приливала к его лицу, и оно становилось багровым, почти синим, то отливала, лицо бледнело и желтело. И только наш геолог Соколовский, жизнерадостный, плотный человек с пышными усами, неизменно был весел. Когда невесомость тела возвращалась, астроном начинал говорить вслух. Привычка, которую он приобрел в своем долгом одиночестве. Говорил он без связи, то сообщал интересные астрономические сведения, неизвестные земным астрономам, то изрекал философские сентенции. «Почему так привлекательно кино? Потому что в нем мы видим движение». Затем он начинал стонать и корчиться, потом снова говорить. Я смотрел в окно. По мере того, как мы удалялись от Земли, она становилась все меньше. Наш день становился все длиннее, ночи все короче. В сущности, это были не ночи, а солнечные затмения. А вот с Луной происходили забавные вещи. Если наша ракета находилась в противоположной точке орбиты от Луны, Луна казалась маленькой, гораздо меньше, чем мы видим ее с Земли а если мы по орбите приближались к Луне, она становилась невиданно огромной. Наконец наступил момент, когда максимальные размеры Луны сравнялись с размерами Земли. Наш капитан, не раз совершавший путешествие к лунной орбите, сказал нам. «Поздравляю, мы одолели четыре пятых расстояния, отделяющего нас от Луны. Сорок восемь земных радиусов позади». При наших межпланетных путешествиях в пределах Солнечной системы земной радиус 6378,4 километра служит единицей измерения. Это своего рода миля межпланетных навигаторов, пояснил он. Теперь размер Луны колебался в течение суток, время обращения ракеты вокруг Земли. Половину суток Луна пухла, увеличиваясь в размерах, половину худела. Но эти сутки уже стали гораздо больше земных. Безоблачный сияющий день все рос. Капитан говорит, что притяжение Луны с каждым часом сказывается все сильнее и искажает путь ракеты. Движение ракеты то ускоряется, то замедляется в результате цепких объятий нашего земного спутника. Луна не хочет отпускать нас от себя». Если бы не сила противодействия, заключающиеся в наших взрывных приборах, мы были бы вечными пленниками Луны. Насколько же опаснее притяжение огромных планет Солнечной системы? В первые часы полета капитан надолго покинул управление, предоставив ракете автоматически лететь по намеченному пути. Это не было опасным, но чем дальше, тем все реже капитан отходил от пультов управления, хотя они и механизированы. Мы неслись вокруг Земли уже примерно на той же орбите, что и Луна, поэтому путешествия вокруг Земли совершали в одинаковое с Луной время – около 30 земных суток. Наша ночь, солнечные затмения стали так же редки, как лунные на Земле. Ракета все реже нагоняла Луну, и, наконец, их движения уравнялись. Ракета достигла такого же расстояния от Земли, как и Луна. Расстояние между ракетой и Луной сделалось неизменным. Казалось, что Луна, Земля и ракета неподвижны, и только звездный свод непрерывно движется. — Скоро здесь небесные колонии будем строить, — нарушил молчание Соколовский. «Ну, нет, батенька мой, не так скоро», — отозвался Тюрин. «Надо сперва достать тут материалы. Нельзя же все притащить с земли. Наоборот, мы еще земле должны посылать кое-какие небесные подарки. Вот коллекцию метеоритов мы уже послали. Хорошая коллекция. Весь рой леонидов». И Тюрин довольно рассмеялся. «Это верно». — сказал Соколовский. — Нам надо много железа, никеля, стали, кварца для сооружения наших жилищ. — А где же вы достанете эти ископаемые? — спросил я. Слово «ископаемые» вызвало взрыв смеха Соколовского. — Не ископаемые, а излетаемые сказал он. — Метеориты, вот ископаемые. Недаром я гонялся за ними. — И метеоритный промысел организовал я. Это моя идея, — внес поправку Тюрин. — Я не оспариваю этого, профессор, — сказал Соколовский. — Идея ваша, осуществление мое. Вот и сейчас я поставил Евгеньева в новую разведку. Фамилия Евгеньев заставила меня вспомнить весь путь, приведший меня в небо. И подумать только, как быстро все эти личные дела отошли на задний план перед необычайными здешними впечатлениями. — Вы знаете, товарищ Артемьев, что мы нашли целый рой мелких метеоритов совсем недалеко от звезды кэц обратился Соколовский ко мне. — Повыше попадались и более крупные... При их исследовании нашли железо, никель, кремнезем, глинозем, окись кальция, полевой шпат, хромовое железо, железные окислы, графит и другие простые и сложные вещества. Словом, все необходимое для построек, плюс кислород для растений и воду. Обладая энергией солнца, мы можем обработать эти материалы и получить все, что нам надо, вплоть до карандашей. — Кислород и вода, конечно, находятся здесь не в готовом, а в связанном виде, но химиков это не затрудняет. — А я изучил, по вашим данным, движение этих остатков погибших небесных тел, — вмешался Тюрин, — и пришел к интересным выводам. Часть метеоритов прилетела издалека, но большинство носилось вокруг Земли по той же орбите, что и звезда Кэтс. «На это профессор обратил ваше внимание и я», — сказал Соколовский. «Ну да, но выводы-то сделал я». «Ну, не будем спорить», — примирительно заметил Соколовский. «Я и не спорю. Я только люблю точность. На то я и ученый», — возразил Тюрин и даже приподнялся в кресле, но тотчас же опустился и заохал. «Ой, Миллер права». — сказал он. — Совсем я ослабел за годы неподвижного лежания в мире невесомости. Надо будет изменить режим. — Вот луна вас проманежит, — рассмеялся геолог. — Да, так я хотел сказать о моей гипотезе, — продолжил Тюнин. Метеоритов, вращающихся вокруг Земли, так много, что, надо думать, они являются остатком разорвавшегося маленького земного спутника, второй Луны. Это была совсем крошечная Луна. Когда мы точно посчитаем количество и массу этих метеоров, то сможем реставрировать и былые размеры этого спутника» как палеонтологи реставрируют скереты вымерших животных. «Маленькая вторая луна, но она могла светить не слабее нашей луны, так как находилась ближе к земле».